Неоконченный урок Волей судьбы актовый зал был не единственным помещением в учебном заведении, где находились люди в тот роковой момент, когда Дмитрий, держа в руках помповое ружье, перешагнул порог школы. По стечению обстоятельств в это же время на третьем этаже в кабинете истории для десятиклассников шел урок социологии. Вообще-то его изначально планировали провести ровно в полдень, но из-за непредвиденных сдвигов и перестановок в расписании занятие было перенесено на 14.00. Несмотря на то, что урок был факультативным и необязательным для посещения, класс был заполнен больше, чем наполовину. Юрия Александровича Колышева, молодого учителя, всегда отличало ответственное и серьезное отношение к порученному заданию. Каждый раз он привносил в очередной урок что-то новое, справедливо считая, что без творческого подхода в этом вопросе не будет успеха. Благодаря этому ему удавалось превратить урок в интересную деловую игру, где каждый мог высказать свое аргументированное мнение, а не зевать, со скукой поглядывая на часы. До конца урока оставалось минут 20, когда Юрий Александрович поставил школьникам небольшой учебный фильм – Он рассчитывал, что еще останется минут 7-10, чтобы обсудить просмотренное. Тогда и раздался. Первый выстрел. По рядам пробежал недоуменный шорох. «Похоже, выпускники начали отмечать последний звонок», — предположил один из юношей из задних рядов. Кто-то хихикнул, но смех тут же оборвался. «Возможно, это гроза». Озабоченно подумал учитель, одновременно признавая, что уж слишком неестественно прозвучали эти звуки, словно гром пророкотал не на улице, а прямо здесь, в здании школы. А вообще, это было больше похоже на взрыв петард, очень мощных петард. Юрий Александрович поставил фильм на паузу и приоткрыл дверь, прислушиваясь. Ему почудилось, что внизу прозвучал сдавленный крик, который мгновенно утих. И следом громкий, хлесткий хлопок, от которого по телу молодого учителя побежали мурашки. «Что это? Может, в столовой газ взорвался?» — мелькнула догадка. Он даже не допускал мысли, что этот странный звук мог быть выстрелом. «Юрий Александрович, что там?» — задала вопрос. Миловидная девушка с розовыми волосами и нервно улыбнулась. «Это не похоже на гром». «Это похоже на взрыв». С важным видом встрял широколицый парень с веснушками. «Мы проваливаемся в ад!» «Всем спокойной ночи!» «Спасибо за внимание. «Тихо!» — прикрикнул Колышев, и класс изумленно замер. Еще никогда ученикам не приходилось слышать, чтобы этот улыбчивый и на редкость миролюбивый человек мог повысить голос. «Нам что-то угрожает?» Робко спросила другая девушка в джинсовом комбинезоне с беспокойством, глядя на учителя. Юрий Александрович уже открыл рот, чтобы ответить, но в этот миг раздался очередной хлопок. Сомнений уже не было. Закрыв дверь, учитель достал телефон. Только кому звонить? В полицию? Для начала он решил связаться с Ольгой Аркадьевной, завучем школы. Во всяком случае, это был номер телефона единственного представителя школы, к которому он обращался по организационным вопросам. Однако телефон молчал. «Надо выбираться отсюда», — прогудел крепкий парень, сидящий за третьей партой. Темно-серые глаза смотрели прямо и уверенно. «Судя по всему, звонка уже не будет. Досмотрим ваш фильм в другой раз, Юрий Александрович». Учитель взглянул на крупные руки школьника, которые тот положил перед собой. «Возможно, ты прав, Игорь», — ответил Колышев. «Но я не могу подвергать вас опасности, пока не станет известно, что здесь происходит. Какие-то дураки взрывают петарды. Какая тут опасность?» — пожал плечами Игорь. Бабах! Девушка с розовыми волосами повернулась к Крепышу. «Ты гарантируешь, что это петарды?» «А ты думаешь, нашу школу атакуют террористы?» — снова вмешался парень с веснушками. «На входе охранник». Юрий Александрович скептически поджал губы. Он часто видел этого охранника. Меньше всего пожилой, грозный и кряхтящий мужчина, облаченный в измятую форму, напоминал человека, способного дать отпор в чрезвычайной ситуации. Да и нечем ему было давать отпор, если честно. Кроме авторучки в нагрудном кармане у дяди Егора, как называли охранника, ничего другого при себе не было. Колышев посмотрел на ключ в дверях. Разумнее всего было бы закрыться изнутри и позвонить в полицию. Но в какой-то момент Юрий Александрович засомневался. А вдруг Игорь прав? Все-таки сегодня последний звонок? Может, выпускники, опьяненные ощущением свободы, устроили небольшой салют? Но тогда почему их никто не остановит? Не учителя, ни тот же самый охранник? Его мысли были прерваны резким завыванием сирены, сквозь которую зазвучало сообщение об эвакуации. Класс моментально наполнился гулом, школьники начали выскакивать из зоопарта. «Надеюсь, сейчас-то вы нас не будете задерживать», — осведомилась высокая девушка с копной рыжих волос, подхватывая рюкзак. «Нас учили, что во время пожарной тревоги нужно покинуть школу». Юрий Александрович растерялся. В подобной ситуации он оказался впервые, теперь его раздирали противоречивые чувства. «Как быть?» Вывести класс наружу, как требовали правила пожарной безопасности. Но в школе явно слышались звуки стрельбы, и он все больше склонялся к мысли, что сюда проник какой-то вооруженный психопат. К учителю шагнул Игорь. Он тоже был взволнован, но в его глазах светилась дерзкая решимость. «Юрий Александрович, нужно что-то делать», — произнес он с нажимом. «Только не говорите, что мы будем тут сидеть и ждать, когда нас спасут пожарные...» Учитель Колышев окинул класс быстрым взглядом. По меньшей мере двадцать пар глаз следили за каждым его движением, ожидая сигнала к действиям. «Мы не будем ждать», — принял решение Юрий Александрович. «Сейчас все берем свои вещи, выстраиваемся в колонну по двое и спускаемся к выходу». «В колонну по двое?» — фыркнул парень с веснушками. Юрий Александрович холодно взглянул на школьника. «Именно Константин». «Может, еще за ручки возьмемся?» Если я сочту, что так будет нужно, возьметесь», — сдержанно парировал Колышев. Ага, тогда уж лучше заткнись! оборвал Игорь, не в меру разговорчивого одноклассника, и Константин тут же прикусил язык. Одно дело на показ перечить молодому учителю, и совсем другое вступать в дискуссию с этим шкафом Игорем, который в случае чего снесет его с ног одним щелбаном. Школьники осторожно вышли в коридор. Игорь. «Ты будешь замыкающим», – велел Юрий Александрович, оценивающий, глянув на массивную фигуру юноши. Тот невозмутимо кивнул. Преподаватель, замолчав, двинулся вперед, и вереница учеников послушно потянулась следом. Никто из них и представить не мог, что в это же время по параллельной лестнице другого крыла школы поднимался Дмитрий Свободин. Вооруженный убийца, карманы которого были забиты под завязку патронами – а на плече висела сумка с коктейлями Молотова. Уже в пролете между вторым и первым этажами стал явно ощущаться дым. «У кого есть платки, закройте рты и носы!» громко сказал Юрий Александрович. «Глубоко не вдыхайте!» Про себя он с досадой подумал, что эти платки вообще-то нужно было смочить в воде. Причем вода в классе была, в лейках, для полива цветов на подоконниках. Но уже было поздно, не возвращаться же. Сверху прогрохотал очередной выстрел, и сигнализация неожиданно умолкла. «Ой, девочки, я боюсь!» — послышался сдавленный голос одной из школьниц. «Без паники!» — как можно спокойнее проговорил Юрий Александрович, осторожно спускаясь на первый этаж. От увиденного ему едва не стало дурно. Весь холл был заполнен плотной завесой дыма, который, клубясь удушливыми щупальцами, полз наверх. Кто-то испуганно вскрикнул, дернулся в сторону — Кто-то случайно задел преподавателя, и он, покачнувшись, едва не растянулся на полу. Колышев больно ударился коленом об лавку напротив раздевалки, мысленно выругавшись. Лавка внезапно ожила, зашевелившись, и издала испуганный писк. «Тут есть кто-нибудь?» Моргая от нещадно выедавшего глаза дыма, спросил Юрий Александрович. «Есть я», — произнес дрожащий комочек, съежившийся в самом углу. Преподаватель наклонился с изумлением, глядя на крошечную девочку, лет семи-восьми. Огромные, широко раскрытые глаза смотрели на него со страхом и надеждой. «Как ты здесь очутилась?» «Я... я к маме шла», — сказала она и всхлипнула. «Я ключ потеряла, а мама тут работает». «Мама работает?» — переспросил Юрий Александрович, и кроха кивнула. «Моя мама учительница. Дядя Егор меня пропустил. Я пошла, а мамин кабинет закрыт». Продолжала она, закашлившись. «Я пошла в туалет, а потом снова к маме. А у нее закрыто. Я пришла сюда, а тут везде дым». «Юрий Александрович, похоже, горит сам выход», известил Игорь, подбежав к Колышеву. «Что будем делать?» «Где моя мама?» захныкала девочка. «Она сгорит?» Преподаватель сел перед ней на корточки. «Никто не сгорит», мягко произнес он. «Ты пойдешь с нами, а потом будем искать маму». «Вдруг она тебя уже на улице ждет?» «Я на разведку!» — неожиданно объявил Константин. «Вдруг там не все так страшно?» И прежде чем Колышев успел вымолвить слово, школьник прикрыл рот не весь, откуда взявшиеся у него банданы, и осторожно двинулся вперед. «Васильев!» — испуганно крикнул Юрий Александрович. «Послушайте, ждать пожарных долго!» — снова заговорил Игорь. «Нужно выбираться самим!» «Как?» «На окнах решетки!» — возразил преподаватель. «Мы можем подняться на второй этаж», — сказал парень. «Сорвем занавески и сделаем канат». Юрий Александрович с сомнением покачал головой. Больше, чем горящая дверь, его тревожили звуки стрельбы в школе. «Кто-нибудь обязательно сорвется. Где тут огнетушитель? И куда Костя подевался?» Спохватился он, вспомнив про школьника. Игорь огляделся. «Костян!» — закричал он. Сделайте уже что-нибудь! закричала срывающимся голосом рыжеволосая девушка. Девочка, сидящая на лавке, уткнула лицо в коленки и заплакала. Юрий Александрович стиснул зубы. Еще пару секунд и ситуация станет неконтролируемой. Какой же я дурак! Выругал он сам себя. Нужно было сразу звонить и в полицию и пожарным. Пока он нащупывал телефон, бережно гладя незнакомую девочку, из облака дыма появилась фигура Константина. Юноша слегка покачивался, его волосы курились струйками дыма. Словно загипнотизированный учитель не отрывал взгляда от ладони юноши, которая была испачкана чем-то ярко-красным. Подняв голову, Константин растерянно улыбнулся и протянул руку вперед. «Я споткнулся об него. Дядя Егор, наш сторож, у него полголовы нет». Кто-то истошно закричал.